глава три генерал заяров итак муртазин тимур хасанович судя по досье в планшетном компьютере в меру инфантильный тридцати двух летний ловец капризной госпожи удачи путешественник поменявший за свою жизнь не менее десятка городов в разных концах россии интересно что его привело в захоустный л городишко булмаган наверное любовь к горам Подкидыш воспитывался в детском доме. Администрация характеризуется, ну, в целом положительно. Это еще ни о чем не говорит. Служил в Псковском 76-м гвардейском десантном штурмовом батальоне. Совершил 15 прыжков с парашютом. Отличник боевой и политической подготовки. Спортсмен. По окончании срочной службы демобилизован в звании старшины. Неплохо. Имеет незаконченное высшее гуманитарное образование, работал в средствах массовой информации, автор двух книг, изданных спонсорами. Чем же он их заинтересовал, что они выложили деньги за увековечение его творчества? Судя по досье, одна из книг посвящена проблемам выживания человека в экстремальных условиях, а вторая — сборник кулинарных рецептов. Забавный диапазон. Чем же вы зарабатывали на жизнь, недоучившийся гуманитарий? Так. Выполнял заказы туристических журналов, печатая для них материал во время многочисленных поездок по европейским странам. Снимал документальные фильмы для разных телекомпаний. Не гнушался банальными шабашками, значит. Понятно. Самобытный художник-живописец, резчик по дереву, гравер. Выставлялся в Париже? Продано аж двенадцать полотен. Интересно. Работал на стройке. Не брезгует, значит, и ручками поработать. Сколотил бригаду строителей отделочников. Брал субподряды на строительство и ремонт объектов. Освоил деревообработку, кузнечное дело, электромонтаж и... Еще несколько профессий. и ш ты, на все руки мастер. Участвовал в боях без правил. Двенадцать побед, девять из которых нокаутом и ни одного поражения. Потом неожиданно для всех ушел из спорта, заявив, что на самом деле бои никогда не любил и просто проверял себя. Позер? В меру инфантильный. Звучит размыто. Ага, вот. Возможно, демонстративная инфантильность на самом деле способ упрощения коммуникации с окружающими. Понятно. Рубаха-парень. «Да вы не так простые, господин Муртазин, каким хотите показаться!» «И как же вы, инфантильный наш друг, с руками, растущими из правильного места, умудрились все это успеть?» «И на стройке поработать, и в Париже выставиться, и в боях без правил поучаствовать?» «Наш пострел везде поспел!» «Ладно, идем дальше. С законом серьезных недоразумений не имел, за исключением мелких нарушений правил дорожного движения». и на том спасибо что же п о н я т н о личность в вечном поиске творческая натура в с е я д н ы й непоседа проще говоря летун странный выбор руководителей операции заяров полистал досье нашел фотографии увеличил тун а которой муртазин был запечатлен на фоне гор роста чуть выше среднего под метр восемьдесят ж и л и с т ш и р о к о п л е ч гибок одним словом имеет телосложение тарзана Следующее фото — поясной план. Черты лица нетипичны для татарина, скорее скандинавского типа. Женщинам такие викинги нравятся. Волос светло-русый, ы стрижен коротко. Что это у него? Ага, седая прядь в челке. Подкрасил по моде или это природное явление? п е р в ы шестому. Буркнула рация, лежавшая на столе. Генерал закрыл досье, отложил планшет и взял рацию. На связи. Он прибыл. Везут в штаб. Принято. Через несколько минут в дверь постучали, вошел капитан Штольнин. — Разрешите? — Где он? — в Приемный. — Пусть зайдет. И организуйте нам сладкого чайку с лимоном. — Есть. Заеров убрал со стола планшет. В кабинет вошел Муртазин. — з д р а а с т е Он деловито осмотрелся, хотел положить рюкзак прямо на пол у двери. — Здравствуйте, Тимур х а с а н о в и ч Пристройте свою поклажу на стуле. — генерал улыбнулся. — И присаживайтесь. Давайте устроимся в креслах. Сейчас принесут чай с лимоном. — Любите чай с лимоном? — Можно и с лимоном. Они устроились в креслах у журнального столика. Заяров наблюдал за Муртазиным. Тот под его пристальным взглядом вел себя естественно, без зажима, но ну и без бравады. Усевшись удобнее, закинул ногу на ногу. «Надеюсь, вы не капитан? А то слишком много капитанов мне повстречалось в последнее время. В ГРУ их так много?» Как бы в подтверждение его слов в кабинет вошел капитан Штольнин с подносом. Он молча выложил на журнальный столик два стакана в старомодных подстаканниках, чайные ложки, заварочный чайник, блюдце с нарезанным лимоном, сахарницу. Штольнин унес пустой поднос и вернулся с урчащим электрическим чайником. Разлил в стакан и заварку, дополнил кипятком и снова вышел. Все это происходило в молчании. Муртазин с улыбкой следил за происходящим. Заяров открыл сахарницу. — Хватает у нас и капитанов. Берите сахар, Тимур Хасанович, не стесняйтесь. Лимончик вот. Он зацепил дольку и отправил ее в стакан Муртазина. Что касается моего звания, я не капитан, а генерал. — Тоже неплохо. Тимур и не думал стесняться. Отправил в рот кубик а р ф и н а д а и запил глотком обжигающего чая. «Мне как к вам обращаться? Товарищ или господин генерал?» «Меня зовут Андрей Борисович. Этого будет достаточно». «Признаюсь, не могу сказать, что мне приятно, пока не определился. Надеюсь, вы, я так понимаю, сейчас объясните, с какой целью меня, можно сказать, похитили ваши подчиненные и завезли в самую чащу тайги». — Кстати, снегири тут зимой случайно не в валенках летают? — В телогрейках. Заяров закончил помешивать чай и, отложив ложечку, с удовольствием отхлебнул из стакана. — Так и будем веселиться? Или все-таки настроитесь на серьезный разговор? Муртазин пожал плечами. — Одно другому не мешает, Андрей Борисович. Но если моя манера вести себя мешает, как вам кажется, конструктивной беседе, то я так больше не буду, честно. Генерал хмыкнул. «Маленькая собака до старости щенок. Мне понятно ваша манера вести себя. Тридцать два года, а внутри вы все еще подросток. Так легче расположить к себе окружающих. А если что не так, то окружающие сделают скидку, благодаря вашей простецкой манере вести себя. Расскажите-ка мне о пещерах, Тимур х а с а н о в и ч «Если Заяров как-то и подсек Муртазина, то ты бровью не шевельнул». «Хм, вот так сразу, да?» «Эх, разведчики! А что пещеры? Пещеры, как пещеры, со сталактитами и сталагмитами. Никаких сокровищ. Что конкретно вам о них рассказать?» «Для начала, как вы нашли вход?» «Ага, об этом разведка вам не доложила!» Тимур вынул из кармана куртки пачку сигарет и зажигалку. «Курить позволите?» Заяров придвинул стоявшую поодаль пепельницу поближе к нему. «Курите!» «Благодарю». Он прикурил и, глубоко затянувшись, откинулся на спинку кресла. «Это произошло случайно. Я, знаете ли, люблю побродить по природным достопримечательностям. Городок Булмаган расположен у подножия горной системы. Собственно, поэтому я туда и приехал. Люблю горы. Снимал видовые фильмы, практиковался в скалолазании, зимой на лыжах катался. Кстати, там неплохое место для этого вида спорта». Удивляюсь, почему местные предприниматели до сих пор как-то не окучили этот вариант. Ладно, перейду к основной теме. Как-то во время одной из вылазок я задержался допоздна и решил заночевать в горах. Это было летом, чуть больше года назад. Развел костер, поужинал и лег спать. А мой костер ночью возьми и провались. В смысле провались? В прямом. Место, на котором я р о з ж е г костер, оказалось сплетением корневой системы кустарников. Только они и поддерживали тонкий слой гравия и почвы. Костер прожег в корнях дыру, и камни осыпались внутрь, в пещеру. Утром я глазам своим не поверил. Видимо, вход в нее и сам бы скоро открылся, дождями или весенними ручьями бы размыло. Просто я оказался в нужном месте в нужное время». «Понятно». и вы решили исследовать пещеру самостоятельно. Почему никому не сообщили о находке? Сначала я не предполагал, что обнаружил нечто неординарное. Думал, ну, пещера, еще одна дыра в теле матушки-земли, эко невидаль. А потом...» Мортазин потянулся к пепельнице и затушил окурок. Потом вернулся со снаряжением и спустился в дыру. «Погодите, вы точно никому не сообщали о найденном входе в пещеру?» если не считать пенсионера Михайловича, у которого я комнату снимаю. Старик мне очень помог. Радимич Игорь Михайлович, ясно. Продолжайте, вы спустились в пещеру. А мне интересно, вы-то откуда узнали об этом? Узнали. Мы все-таки разведка, вы же понимаете? Генерал усмехнулся. У нас свои источники. Понимаю. Со спутника засекли, что ли? Точно. Врете? — Вру. Хотя лучше сформулировать иначе. Излагаю пока только ту информацию, к которой у вас есть доступ. Но это не мешает вам продолжить рассказ о пещере. Муртазин с Заяровым рассмеялись. — Ладно, — Тимур одним глотком допил остатки чая. — Хотите знать больше? Извольте.